Я так и не рискнула встретиться с Нюрой, но нисколько не жалела об этом. Теперь у меня появились другие цели, другие задачи. Первая из них — выжить и сохранить разум. Чужие квадры, хранимые во мне, все чаще напоминали о своем существовании. Невзирая на лекарство Джекоба Фокса, порой напоминали самым причудливым образом. Так на одном из уроков Я заметила инфракрасное излучение от опытов, проводимых в основном корпусе Академии. Затем почувствовала странное движение под землей. Будто под нами прополз гигантский червь размером с десяток копательных машин. Как прилежная ученица и верный подопытный, я рассказывала обо всех ощущениях директору. «Это может быть интересно», — задумался он. «Что, если наследники Марвы подобрались к Академии?» «Не принимайте мои галлюцинации за правду», — не согласилась я. «Доран, — говорит, — будто у меня слишком буйная фантазия, а чужая сила только расшатывает нервную систему». «Позволь мне самому решать, что фантазия, а что нет», — неожиданно ворчливо отозвался Фокс. Доран не должен делать выводы, прежде не изучив факты. Фокс вместе с отрядом лучших бестеров обследовал подвал Академии и даже провел раскопки. О том, что удалось обнаружить, не распространялся. Но спустя три дня покинул Академию, чтобы вернуться лишь ко дню инициации новичков. Я, Доран, Лиос и братья-близнецы готовились получить вторые сущности. Исправно посещали занятия, выполняли поручения Заиры и других преподавателей. Мне доставалось больше всех. Наставница занялась пятой всерьез. Повинуясь в властной руке Заиры, я научилась читать и писать, разбираться в женской одежде, ухаживать за телом. Мои волосы отросли чуть ниже плеч, стали густыми и сильными. Метаморфозы во внешности не могли не сказаться на отношениях с парнями. Доран все чаще делал комплименты. Рауль и Пауль старались не выражаться при мне слишком откровенно. Леос придерживал двери и позволял пройти первый в учебный зал. Словом, жизнь менялась и менялась к лучшему. Так было до тех пор, пока одно трагичное событие не потрясло нас до глубин души. В тот вечер Заира отправилась в гости в соседний город. Мы воспользовались короткой передышкой. Расселись в общем зале, притащили туда остатки ужина и бутылку бармона, вытребованную у старшекурсников за право посмотреть на живую виверну. Лион почти не выпускал ее из рук. Вот и сейчас... Сытая и довольная, она дремала у него на коленях. Рауль и Пауль резались в кости. Доран учил меня правильному произношению сложных слов. «Рефлексировать», — выговорил он. «Чего-чего делать?» — не расслышала я. «Рефлексировать», — терпеливо повторил Доран. Значит, заниматься самоанализом, размышлять о мотивах своих поступков. И зачем язык коверкать, если можно сказать проще? Не поняла я. Верно, Пета. Скажи просто. Очковать. Поддакнул Рауль. Просто, понятно, метко. Так можно сказать на базаре или дешевой таверне. Нахмурился Доран. В высшем обществе принято говорить иначе. Повторяй, Пета, не обращай внимания на наших неучи. Пусть продолжают резаться в кости и лишают себя права на карьерный рост. Ревлекси... Начала я. От сломанного языка и придирок дорона меня отвлекла летучая мышь, ворвавшаяся в распахнутое окно зала. «Гримзи!» — растревожился Рауль. «Как ты сюда попала?» «Что-то стряслось!» — объявил Пауль. Подошел к опустившейся на подоконник мыши и стащил с ее лапки маленький металлический цилиндрик. Посмотрел на него так, будто держал величайшее сокровище. «Вы что, знаете эту мышь?» — удивилась я. «Что она принесла?» «Гримзи, помощница нашего дяди для особых поручений», — бросил Рауль. «Если она прилетела в такую даль...» Он не договорил, сковырнул с цилиндра печать, вытряхнул на ладонь малюсенький листок бумаги. «Вот, держи». Рауль подал брату гоглы, круглые очки с регулирующимися стеклами. Пауль настроил фокус, принялся читать, потому, как с каждой изученной строчкой все сильнее бледнело его лицо, стало понятно. Новости безрадостные. — Что? Что? — прыгал рядом Рауль. — Ну же, читай вслух. В Хангрисе обнаружили логово последователей Марвы. Отряд бестеров устроил облаву. — Сообщил Пауль. В перестрелке погибло много мирных жителей. Наш дядя сейчас в больнице. «Совсем распоясались, сволочи!» — взревел Рауль. Лицо его покраснело от злости. Руки непроизвольно сжались в кулаки. «Давить надо этих земляных червей! Совсем распоясались, ничего не боятся Дорн поднялся с места. В его лице тоже читались презрение и ненависть к тем, кто устроил расправу над мирными жителями. Прежде гортицы не продвигались так далеко. И это, несмотря на постоянные преследования и гигантские потери. Дядя пишет, что им помогали местные жители. Заметил Пауль. Повернулся к брату и продолжил. Помнишь Иону, библиотекаря? Так вот, он тоже продался агартийцам. На их сторону переходит все больше и больше людей, — добавил Доран. Никогда не думали, почему так происходит? — Чего тут думать? — вскипел Лиос. Дернулся и разбудил Виверну. На сторону агартийцев переходят все лишенные дары. Верят в пустые обещания и не понимают, что ничего не получат взамен. — если все не так? — задумчиво произнес Доран. Виверна вытянула шею и зашипела. Ее ядовитый хвост заметался из стороны в сторону, но Лиос был не в силах успокоить разбушевавшуюся вторую сущность, потому как сам был взбешен. — Ты прав, все не так, — заявил Пауль. Нельзя позволить огортийцам осуществить их мерзкий план. Дядя просит нас стать хорошими бестерами и покончить с наследием Марвы. «Твой дядя прав. Надо разобраться», — спокойным голосом произнес Доран. «Лучшее, что мы можем сделать, поскорее получить вторые сущности и поучаствовать в операциях». Я смотрела на ребят но думала вовсе не о них, а о Джекобе Фоксе. Наверняка он руководил отрядом, отправленным в Хангрис. Кому еще поручить такое сложное задание, как не лучшему Бестеру Трех Королевств? Вот только выжил ли он? Сможет ли вернуться? Письмо лучше уничтожить. Посоветовал близнецам Дорн. Если его найдут в Академии, вашему дяде не поздоровится». или тучу мышь отправьте в Освояси, пока она не стала закуской», потребовал Лиос. Виверна вырывалась из его рук и широко разевала пасть. С каждым днем она все больше походила на взрослую особь, становилась крупной и кровожадной. Если вскоре не провести инициацию, она из-за людей примется». Пауль и Рауль избавились от улик, но не смогли избавиться от чувства долга. Если прежде они сомневались в своем выборе, то сейчас только и мечтали поскорее стать настоящими бестерами и отплатить агартийцам за разрушенный родной город. Это желание мы объявили Заире, а она – директору. Только вернувшийся Джекоб Фокс поддержал наше решение – и назначил День Инициации. Стоит ли говорить, что ночь накануне прошла для нас без сна? Что мы знали о становлении Бестерами? Ровным счетом ничего. Лишь догадки, обрывочные сведения, сплетни старшекурсников. О том, как именно происходит единение двух сущностей, ведал лишь директор и его ближайшие подручные. Но те держали языки за зубами. «Хорошо тебе», — заявил Доран Лиосу. «Виверна — отличный помощник. Нам остается только гадать, кто откликнется на наш зов». «Ах, ага. недовольно протянул Лиос и покосился на Виверну. «Знать бы еще, как пройдет единение. Хорошо, если слияние будет неполным. Так обменяемся возможностями, и дело с концом». А если полное? Ты как себе это представляешь? С тех пор, как новичкам позволили свободно путешествовать по всей территории Академии, мы много чего увидели. К примеру, Бестера, полностью соединенного с тигром. Нижняя часть туловища от животного, хвост и возможность выпускать когти. Но этот хоть был красивым. А вот кузнечик... «Конечно, прыгать на огромные расстояния и издавать ультразвук — неплохие качества, но его колени...» «Хорошо бы тебе пришить голову Виверны!» — хохотнул Доран. «Мы бы тогда вздохнули свободно, а то притомило твое нытье». «Когда это я ныл?» — рассверепел Лиос. Прищурил без того узкие глаза и предложил. Тебе бы змей подошел в качестве спутника. Только представь, ползешь ты по коридору, а я — хоба! — и наступил тебе на башку. Плюйся, не плюйся ядом, одолеть виверну не так просто. В общем, ночь накануне инициализации была веселенькой. Мальчишки все же остались мальчишками, хоть и сильно окрепли за последние дни. Доран сильно раздался в плечах накачал мускулатуру и, хоть и остался альбиносом, больше не напоминал бледную поганку. Лиос и братья-близнецы не прибавили в росте, но посвежели, подтянулись, словом стали походить на настоящих бестеров. Наутро Заира отвела нас в зоосад Академии. Здесь были собраны представители фауны со всех трех королевств. От птиц и животных до рыб и амфибий. Можно потратить неделю, чтобы посмотреть всех. Последнее нам как раз и предстояло. «Будете ходить и смотреть до тех пор, пока одна из тварей не откликнется на ваш призыв», — сообщил Фокс. «Это может происходить разными способами. Кто-то чувствует необычайный прилив силы, кто-то исходящая от второй сущности тепло. Другие просто полагаются на интуицию. «А что, если мы ошибемся с выбором?» Испугалась я. «Это невозможно!» — улыбнулся директор. «Инициация возможна только при согласии обеих сущностей. Подтасовать результаты выбора невозможно. Как невозможно и обмануть судьбу». «Интуиция!» Повторила я про себя. Кажется, Доран объяснял, что это за штука и с чем ее едят. Нужно просто следовать внутреннему порыву и не думать ни о чем. Рауль пояснял проще — забыть, что у тебя есть мозг, и спросить совета у задницы. Могу сказать одно — думать через пятую точку прежде не пробовала. Но, как говорится в жизни все может пригодиться. Потому я прикрыла глаза и, вытянув вперед руки, пошла вдоль тропинки. Джекоб Фокс, как настоящий лис, следовал сзади. Остановилась, лишь когда уперлась ладонями в закрытую дверь. «Что там?» — поинтересовалась и нервно прикусила нижнюю губу. Этот жест не укрылся от проницательного взгляда директора, как и мое смятение. «Тебе хочется пойти туда?» Спросил он и провел подушечкой большого пальца по моей нижней губе, стирая капельку крови. «Осторожнее. Не позволяй чувствам владеть тобой. Это ты должна владеть ими». «Легко сказать». От прикосновения Джекоба Фокса, вроде бы безобидного, приятная дрожь пошла вдоль позвоночника. Сердце бешено застучало возле самого горла. «Что за дверью?» Я повторила вопрос. «Зал амфибиями, морскими и пресноводными обитателями», отозвался Джекоб Фокс. «Среди них есть множество любопытных экземпляров». — Зайдем? — Ни за что! — объявила я. Вновь прикрыла глаза и двинула в другую сторону. Слишком хорошо помнила предупреждение Глаши о том, что Бестер может превратить в лягушку. Да и получить второй сущностью рыбу — та еще перспектива. Видели мы парня, всюду тоскавшегося с аквариумом. Дышать под водой здорово, но совсем не здорово все время менять напарнику воду и думать о том, куда пристроить его на время боя. А ведь Бестерам запрещено надолго расставаться со второй сущностью. Сколько я не ходила по зоопарку Академии, так и не смогла почувствовать призыв второй сущности. Не откликнулся на мой зов ни тигр, ни леса ни даже гиена. И только глубоко в сознании, сигнальным маячком, билось желание вернуться к амфибиям. Впрочем, оно быстро исчезало, стоило представить лягушку. И то, как я медленно, но верно сливаюсь с ней воедино. «Смотри, кто у меня!» — похвастал встреченный Доран продемонстрировал прозрачную коробочку с внушительного вида жуком. С темным туловищем, красной головой и усами он чем-то напоминал таракана. «И чему ты радуешься?» — проворчала я. «Эта сущность, похоже, даже летать не умеет. Что тебе даст слияние с ней?» «Это жук-бомбардир», — восторженно произнес Доран. «Он умеет смешивать внутри себя химические ингредиенты» доводить их температуру до ста градусов и выстреливать образовавшимися бомбочками в любого стоящего на пути противника. Только представь, какая карьера ждет такого Бестера. Мне даже оружие не понадобится. Оно всегда будет со мной. «Усы и панцирь тебе очень пойдут», — не слишком любезно отозвалась я. «Удачи!» Доран не обиделся и отправился разыскивать Рауля и Пауля. Уж они-то наверняка оценят его находку по достоинству. Не то что я, глупая девчонка. Ну, не нравятся мне жуки, мошки, таракашки и особенно земноводные. Не хочу я сливаться с ними воедино. Разве можно на меня за это сердиться? Заира и Джекоб Фокс и не злились. Терпеливо ждали, когда я все же последую внутреннему зову и найду вторую сущность среди тысяч представленных экземпляров. Раулю повезло больше, по крайней мере, на мой вкус. Свою вторую сущность он нашел в отделе с птицами. Его вечным спутником вызвался стать Лирохвост. Черный, с ярким хвостом. Люба дорого посмотреть. Не то, что всякие там жучки-паучки. К тому же Лерохвост мог с удивительной точностью копировать все услышанные звуки, от скрипа дверных петель до соловьиной трели. Поздравляю! На сей раз я была в полном восторге. Подражание звукам станет отличным дополнением к уже имеющимся способностям поиска при условии, что я не лишусь этой возможности при инициации, пробухтел Рауль. Недобро покосился на птицу. Всю жизнь мечтал стать петушком. Паулю достался геккон. Небольшая ящерица, способная держаться на гладкой поверхности только при помощи одного пальца. Ее лапки были покрыты тысячами мелких ворсинок, которые взаимодействовали с другими поверхностями на молекулярном уровне, обеспечивая прочнейшее сцепление. Увидев вторую сущность Пауля, Лиос хлопнул его по спине и радостно объявил. — Повезло тебе, кудряшка. Не станешь Бестером, всегда можешь переквалифицироваться в воры. Тебе любые стены нипочем. Еще можешь дымоходы чистить. В крайнем случае... «Воровством у нас только ты промышлеешь рявкнул Пауль. «А еще раз назовешь меня кудряшкой — зашибу!» — сказал и сунул под нос Лиосу увечистый кулак. «Пусть ростом хангрийцы не вышли! Компенсировали этот недостаток крепостью мускулатуры и неиссякаемым энтузиазмом!» «Ну, а ты, Пета!» — воскликнул Доран. «Неужели так и не почувствовала, Зов?» Я поморщилась. Еще как почувствовала. Меня будто невидимой веревкой обмотали и тянули в отдел с рыбами. «Прости, Доран, за вспышку», — вздохнула я. «По сравнению с тем, кем стану я, твой жук-бомбардир просто милашка» и кем ты собираешься стать впечатлился заявлением лиос жабой буркнула я кажется развернулась и решительной походкой направилась навстречу со второй сущностью что толку отрачивать неизбежное вон джекоб фокс уже давно с улыбкой посматривает наверняка чует что я услышала зов «Решимость — одно из лучших качеств Бестера», — заметил директор, будто угадав мои мысли. «Но в выборе второй сущности торопливости нет места. Хорошо, что ты все осознала и приняла выбор». Первым делом смело подступила к аквариуму с лягушками и к собственному восторгу ничего не почувствовала. Зов шел вовсе не оттуда. Чтобы найти его источник, пришлось зажмуриться и довериться интуиции. Ладони коснулись прохладной стеклянной поверхности. Глаза открылись, и я увидела самое прелестное существо на всей планете. Если любовь с первого взгляда действительно существует, то это была именно она. Аксолотль благоговейно произнес Джекоб Фокс. Так, словно видел перед собой ожившее божество. Столько лет я пытался найти ей пару. Ты сокровище, Пета. Он обнял меня за талию и быстрым поцелуем коснулся щеки. Впервые директор проявил ко мне расположение, да еще и прилюдно. Но в тот момент я не думала ни о Фоксе, ни о ком-либо другом. Все мои мысли занимало существо в аквариуме. Оно походило на маленького, чуть больше моей ладони, водного дракончика. Несоразмерно большую приплюснутую голову венчали жабры, напоминавшие пушистые веточки или раскидистые рожки. Широкий рот не переставал улыбаться. В темных глазках-бусинках застыл неподдельный интерес. Аксолотль изучала меня так же, как я ее. У моей второй сущности было суженное, немного сплюснутое туловище с двумя парами лапок. Вдоль спины проходил гребень, заканчивающийся длинным широким хвостом. По бокам виднелись бороздки, придававший дракончику кольчатый вид. Его белорозовый оттенок наталкивал на мысли о кораллах, поселившихся на известняковых скалах. «Моя прелесть!» — протянула я. Совсем как мама новорожденного малыша, всматривалась в черты лица, взглядом гладила спинку, считала пальчики на лапках. По четыре на передних и по пять на задних. Аксолотль способна восстановить любую поврежденную часть тела, рассказал Джекоб Фокс. После отсечения конечности на любом из участков, удаления сегмента спинного мозга, все регенерируется без проблем, не оставляя ни одного следа и рубца. Способности дракошки меня не слишком волновали. Я бы полюбила ее всякой. Но вот то, что кто-то посмел ставить над моей малышкой эксперименты, привело в ярость. «Как вы посмели так издеваться над ней?» Набросилась я на Джекоба Фокса. Вцепилась в ворот его куртки. Несмотря на свой малый рост, пригвоздила к месту взглядом. «Она же маленькая!» и совершенно беззащитная. — Пета! — попытался остановить меня Доран. — Пусть ругается. Это даже хорошо. — улыбнулся Джекоб Фокс. — Чем лучше человек относится ко второй сущности, тем проще им будет ужиться. — Не причиняйте ей боль. Пожалуйста. От требований я перешла к просьбам. «У амфибии нет нервных окончаний», — заверил меня Фокс. Перехватил мои руки возле запястья, но не решился сбросить их с себя. Да я и не удалял оксолотли спинной мозг. Для изучения есть более гуманные методы. «Это хорошо», — прошептала я, как завороженная. Мы с Джекобом Фоксом стояли друг напротив друга, как два влюбленных, смотрели в глаза, и, казалось, весь мир вокруг перестал существовать. Были только я, он и Аксолотль. «Пересадить амфибию в маленький аквариум, или ты сделаешь это сама?» — спросила Заира, вырывая меня из мира грез. «Сама», — очнулась я обернулась к аквариуму и помахала своему дракончику. Аксолотль вильнула хвостом и улыбнулась шире, демонстрируя мелкие острые зубки. Я могла бы поклясться, что она понимала мою речь. «Ты помнишь наш разговор в дирижабле?» — спросил Джекоб Фокс. «Готова к эксперименту?» «Конечно, я помнила» и о том, что могу умереть во время инициации. И о том, что могу вообще ее не пройти из-за чужих квадров. Но это вовсе не значило, что я не рискну. «Готово, как никогда!» — объявила решительным голосом. «Существо обладает высокой способностью регенерации», — напомнила Заира. «Слиться с ним будет непросто, особенно для Петы» неподавленная чужая сила может лишить ее разума. Еще одна радушная перспектива. Будто весь мир сговорился против меня. «Ничего, мы живучие», — объявила я и подмигнула Акси. Так я мысленно прозвала свою вторую сущность, чтобы не ломать язык непривычным словом. Парней и их новых товарищей разместили в лаборатории Джекоба Фокса. Мою инициацию Фокс оставил на сладкое. Из-за того, что во мне содержалось слишком много квадров, он решил провести эксперимент в отдельном флигеле академии. Там, где я не смогу ненароком ничего разрушить или кого-нибудь покалечить. «Кроме самого Фокса, разумеется». Он не принял предложение Заиры ассистировать при инициации. Так и заявил. «Если кому-то и суждено погибнуть ради науки, пусть это буду я». Мне сразу же вспомнился разговор с наставницей, в котором она говорила, будто Джекоб Фокс женат на науке. «Что, если я стану самым главным экспериментом в его жизни?» надеюсь, успешным. В отдельном флигеле тоже находилась лаборатория, снабженная, помимо прочего, установкой для инициации. Две гигантские капсулы выше человеческого роста, а между ними пульт управления. «Это старая версия», — отметил Фокс. «Но все еще пригодная для использования. В ней почти не используются квадры». Слияние идет за счет солнечной энергии. — А, так вот что за штуковина стоит на крыше, — догадалась я. — Подождите, а почему энергия солнца? Мне казалось, ей пользовались в глубокой древности. Уголь, добываемый в моем родном городе, и то давал больше проку. Им пользовались все, кто не имел счастья обладать даром. Оглем топились дома, паровые машины, дирижабли. Дымно, шумно, зато действенно. Бестеры появились задолго до открытия квадров у человека. С гордостью в голосе произнес Джекоб Фокс. «Двойка тебе, Пэта, за знание истории!» Он хмыкнул и смерил меня насмешливым взглядом. Я плотнее прижала к себе аквариум с Сакси и обиженно возразила. «Ничего не двойка. Вы сами запретили рассказывать историю происхождения Бестеров тем, кто еще не стал ими». «А за наблюдательность и хорошую память — отлично!» — не растерялся Фокс. «Давай срочно исправлять мою оплошность. Ведь ты раньше времени узнала ответ на вопрос, что было прежде». «Бестеры или квадры?» Джекоб Фокс вколол мне обезболивающее, измерил давление и температуру, после чего разместил в одной из капсул, во вторую поместил аквариум с акси. «Можно и ей обезболивающее?» — попросила я. Директор не стал спорить, хотя и явно считал эту идею сумасбродной однако высыпал в аквариум розоватый порошок с запахом вишни. Герметично закрыл обе капсулы, пожелав удачи. Яркий свет заставлял глаза слезиться. Я зажмурилась и уперлась руками в боковины капсулы. Через секунду она начала дрожать, гудеть и нагреваться. Под тонкой струйкой стекал у меня по позвоночнику, от раскаленного воздуха, пересохло в горле. Пахло грозой, хотя Джекоб Фокс и не использовал квадры. Наверное, все дело во мне. Перед инициацией Фокс не укращал мои силы, и теперь они вырывались наружу, причиняя страдания мне и наверняка Акси. Единственный способ хоть как-то удержать квадры в себе — успокоиться, Но как это сделать, зная, что в этот момент твоя жизнь висит на волоске от смерти? Я словно попала в чистилище. До того стало жарко и душно. Тщетно выравнивая дыхание, осела на пол. Заслонила лицо руками. Так хотелось разрыдаться. Но слезы высыхали, не успев скатиться по щеке. «Прости меня, Акси», — прошептала пересохшими губами, и, кажется, отключилась. По крайней мере, перестала чувствовать жар и терзаться от невозможности хоть как-то повлиять на процесс слияния.